Четвертое. Что характерно, территориальные претензии Германии к Польше, впервые внятно озвученные 24 октября 1938 года Риббентропом, польскому послу Липскому, были более чем умерены. Именно более чем. Германия не потребовала от поляков возвращения познаний и поморья, хотя Польша владела этими территориями на основании статей «Версальского мира». Большинство населения там составляли поляки, и эти территории перешли к Пруссии в результате разделов Речи Посполитой. То есть все же были исконно польскими, несмотря на столетнее пребывание в составе прусского, а затем и германского государства. Германия не потребовала от поляков возвращения в Верхней Силезии, хотя города, шахты, заводы и фабрики этого бесценного промышленного района были построены немцами, даже несмотря на то что результаты плебисцита в этих землях в свое время были в пользу Германии, Ребентроп не счел возможным требовать от поляков возврата этих земель. Из чистого альтруизма, очевидно. Надо же полякам где-то копать уголь, чтобы отапливать свои дома. Что же Германия потребовала от Польши? Если избавить эти требования от пропагандистской шелухи советской, английской, польской, французской, далее везде, пропаганды. первое возвращение к германскому рейху города Данцига с окрестностями. Второе. Разрешение построить по так называемому польскому коридору экстерриториальную автостраду и четырехкалейную железную дорогу. Третье. Продление действий немецко-польского пакта 1934 года еще на 15 лет. И все. А теперь самое главное. Данциг В 1919-1939 годах Польша не принадлежал. Как он был немецким, точнее ганзейским поселением при закладке первого камня в X веке, так и дожил до 1919 года немецким подданным. Ни у кого сомнений в его гражданстве никогда не возникало. Правда, с 1454 года, По 1793 год он формально принадлежал Речи Посполитой, но населен был все теми же немцами. Решением победителей по Версальскому миру Данцик становился вольным городом под управлением Лиги наций, хотя фактическое, правда ограниченное, управление этим городом, таможня, полиция, пограничная охрана было польским. То есть, говоря юридическим языком, Данцик не являлся частью территории Польши и на него не распространялась польская юрисдикция. Германия потребовала возвращения Данцига не у Польши, владельца де-факто, а у Лиги Наций, управляющего до юре под чьим формальным управлением этот вольный город и находился. Какое дело полякам до чужого города? Пусть Германия разбирается с Лигой Наций и своими партнерами по Версальскому миру. Чего Польша-то впрягаться? Затем автострада и железная дорога по польскому коридору. Коридор этот Польша получила также по Версальскому миру за счет земель Восточной Пруссии. Тем не менее немцы не сочли возможным требовать возврата всего коридора. Им достаточно было лишь провести через него дороги, чтобы иметь нормальную устойчивую связь с Восточной Пруссией, без двойных обысков польской таможни и двойного унижения перед польскими пограничниками а самое главное, без ежегодно увеличивающейся платы за прусский транзит, взаимаемый Польшей в валюте. Ах, Кейтель 24 октября 1938 года начал разработку планов оккупации Данцига? Какой мерзкий негодяй! Ему приказал Гитлер? Тоже еще тот сукин сын. Агрессоры, поджигатели войны. А чего вы хотели, господа хорошие? Польша управляет чужой собственностью, причем даже не будучи ее владельцем. Польша не желает ее передавать законному собственнику. Польша считает, что законный владелец пытается нагло и бессовестно отнять у нее эту собственность, которой она как-то уже за эти 20 лет прикипела душой. На бытовом уровне это выглядит примерно так. Один ваш не очень близкий и не шибко искренний друг дал вам поносить чужую Роскошную, надо сказать, дубленку. Но вы знаете, что эта дубленка вашему другу никогда не принадлежала и принадлежать не могла, поскольку вы были свидетелем наглого разбоя в полночь, когда эта дубленка была с невинного прохожего снята и другом присвоена. На том сомнительном основании, что когда-то, во времена Уны, этот прохожий изрядно надавал подзатыльников вашему другу. И вот однажды, далеко не прекрасным днем, вы встречаете этого самого потерпевшего прохожего. И видите, что он изрядно поздоровел за это время. Вдобавок за ним гужбанится стайка звероватых амбалов весьма недружелюбного вида. Прохожий вежливо просит вас отдать его вещь, намекая, что он в курсе, что вы явились практически соучастником разбоя, но по доброте душевной прощаю вам этот грех. И более того готов выдать вам небольшую компенсацию за моральный ущерб. Вы полезете драться с этим прохожим за его собственность, уповая на то, что друг как-то однажды в изрядном подпитии поклялся вам подмогнуть, ежели что? Или мирно отдадите чужое, в надежде, что добродушный хозяин дубленки вам подкинет мелочишка на коньячишка. А Кейтель, кстати, планировал оккупацию Данцига без войны с Польшей, по примеру тех же поляков в Вильно устроив национальную квазиреволюцию немецкого элемента и введя свои части для усмирения и мятежа. И кроме того, Гитлер пообещал Беку 5 января 1939 года в Берхтесгадене поделиться с поляками чешскими территориями, которые немцы собирались оккупировать через два месяца. Кроме того, в оплату за автостраду Германия была готова передать Польше часть Закарпатской Украины, управляемую пока что словаками.